Осень 1977, осень 1979 -го года Юрий Губанов Два года большой срок для молодого человека. Говорят, в старости время течет очень быстро, и два года могут промелькнуть незаметно. Но в молодости все не так. Вот уже третий год пошел, как лейтенант Губанов вернулся в Москву после учебы в Омской высшей школе милиции. И то, что в сентябре семьдесят го казалось совершенно другой жизнью, новой и непривычной, теперь воспринималось как обыкновенное и, само собой, разумеющееся. А жизнь дома стала и впрямь совсем иной. За четыре года, проведенных им в Омске, много чего изменилось. Умерла бабушка Татьяна Степановна. Дядя Миша получил перевод в Красноярск с приличным повышением. Нина, как только Юрка в 73 году получила аттестат, она категорически запретила называть себя тетей. Вышла замуж и родила ребенка, дочку Светочку. Молодая семья теперь жила в бабушкиной квартире без всяких помех. Правда, непонятно, как оно будет, когда дядя Миша вернется, но об этом в семье Губановых как-то не думали. «Вообще ведь не факт, что он вернется». Может, у него в Красноярске карьера пойдет так успешно, что ему и в Москву не захочется. Когда Юра учился на третьем курсе, родители развелись. Он даже не особенно удивился. Во-первых, приезжая домой на каникулы, он своими глазами видел: между отцом и матерью отношения делаются все хуже и хуже. У мамы своя жизнь, беспрестанные перепады настроения. У папы служебные заботы и тщательно скрываемая, но все равно заметная угрюмая злость. Ну а во-вторых, если твоя жизнь ограничена казарменным положением и наполнена усердной учебой, тренировками и короткими увольнительными в город, когда нужно все продумать заранее, чтобы утолкать в эти часы как можно больше нужного, полезного и приятного, то развод родителей в далекой столице не воспринимался как катастрофа. Но ну, развелись и развелись. На жизни слушателя Губанова это никак не отразилось в тот момент. Вернувшись домой окончательно, Юра сразу ощутил необратимость перемен. Не было больше аппетитных запахов блинчиков или оладушек по утрам. Не было почти ежедневных семейных застолий, да и вообще застолий не было. Хотя прежде, когда бабуля была жива, на все праздники за столом собирались не только Губановы в полном составе, но и соседи приходили. Бабуля Татьяна Степановна была общительной, со всеми знакомилась и дружила, всех приглашала, всех привечала, и соседей, и друзей своих детей. Теперь дома пустел и притих. Мама нашла себе какого-то мужчину, про которого отец сказал, что он, слава богу, приличный, и мать его слушается. Означало это, по-видимому, что мама стала меньше пить, а может, и совсем бросила. А ты сам что не мог ее заставить? – спросил Юру отца. Не мог. Я для нее не авторитет, сынок. Образования не хватает. Читал мало. Усмехнулся грустно тот. Но ты же очень умный. Как же так? А вот так. Маме стало не о чем со мной разговаривать. Ей не интересно то, в чем я умный, а я не могу рассуждать о том, что интересно ей. Она считает, что я ничего не понимаю. Так бывает, сынок, даже чаще, чем ты думаешь. Если мамин новый муж сможет сделать ее счастливой, то и хорошо. Юра, разумеется, встречался с матерью и своими глазами видел, что Лариса и впрямь стала спокойней. Даже выглядел получше. Было обидно, конечно, что отец, такой умный и такой хороший, не смог добиться того, что удалось этому мужчине. Но долго расстраиваться не вышло. Слишком много всего навалилось в первые месяцы живой оперативной работы. Новые люди, новые обязанности, новая среда обитания, новые порядки, выстраивание новых отношений. На обиды и переживания не оставалось ни времени, ни внутреннего ресурса. Нина тоже отдалилась, у нее теперь муж и ребенок. Мужа она нашла, как и собиралась, именно в исполкоме, но не среди сотрудников, а из числа посетителей. Познакомилась с импозантным мужчиной лет сорока с небольшим, который оказался профоргом одного из московских театров и пришел в исполком хлопотать о жилье для молодого актера. Актера высмотрел где-то в Забайкалье главный режиссер театра. Загорелся, оценил талант и перспективность, пригласил в Москву. Жильем, как обычно, не обеспечил. Молодой будущий Гамлет поселился в общаге. Шли годы, актер женился, родился ребенок. Но ну, в общем, картина известная. В исполкомовском коридоре заприметил Ниночку. Кровь с молоком, смоляные волосы, талия тонюсенькая, где надо пышненько и аппетитно. Разговорились, познакомились. Про форк по имени Павел так интересно рассказывал о театре, об артистах, о режиссерах. Приглашал на спектакли, предлагал контрамарки. Нина тут же увлеклась, а потом и влюбилась по уши. Это был тот человек, на которого можно было смотреть с обожанием и почитать за счастье служить ему, в точности, как было у ее родителей. Павел был разведен и в тот момент находился, как говорится, в свободном поиске. Свобода надолго не затянулась. Татьяна Степановна успела порадоваться за дочку, нашедшую наконец-то своего единственного, и покинула этот свет с легкой душой. «Коленька с Ларой живут хорошо, сына вырастили. Мишенька получил приглашение на высокую должность. Вот и Ниночка нашла свою любовь. Скоро, Бог даст, замуж выйдет». Через месяц после похорон Татьяны Степановны Николай и Лариса подали на развод. И примерно тогда же Нина с Павлом подали заявление в ЗАГС, а съехались еще раньше, сразу после девятого дня. Но в самом деле, зачем человеку мучиться в коммуналке, когда есть отличная двухкомнатная квартира, в которой никто, кроме влюбленной молодой женщины, не живет? Глупо же. Первое время Юра захаживал к тетке, пытался тетешкать малышку-кузину, наладить контакт с Павлом. Павел был само дружелюбие, но Юра отчетливо видел, что мешает Нине, которая хочет, чтобы он побыстрее убрался. Вот и вышло, что уезжал он на учебу из дружной семьи, а теперь они с отцом вели скромную и не особо упорядоченную жизнь двух холостяков. Еда в сухомятку, майки, трусы и носки комом в шкафу, половина стола, за которым прежде собирались шестеро губановых, завалена инструментами, какими-то детальками, пластмассовыми и металлическими штуковинами. О своем обещании, которое он дал Славику Лаврушенкову, Юра не забывал ни на один день. Как и о намерении стать самым лучшим сыщиком страны. И с первого же дня учебы в вышке составил план. Сначала выписал в тетрадку свои соображения о том, какими знаниями, умениями и навыками необходимо овладеть, помимо тех, которые преподаются в курсе оперативно-розыскная деятельность. Потом продумал, насколько смог, конечно где и как эти знания и умения получить и отработать парнем он был целеустремленным и к делу подошел со всей серьезностью и ответственностью записался в городскую библиотеку познакомился с ребятами и девчонками из театральной студии омского политехнического института зимой семьдесят шестого года как раз за пару месяцев до развода родителей Пришло очередное письмо от Славика, с которым Юра Губанов постоянно переписывался, а во время каникул обязательно встречался, пока друга не забрали в армию. Обычно Славкины письма отличались некоторой сумбурностью, но всегда были длинными, обстоятельными, наполненными всякими подробностями и о его повседневной жизни, и об армейской службе. До ухода в армию письма бывали еще длиннее, но и теперь, когда парень служил срочную, излишней лаконичностью совсем не грешили. Но это письмо было коротким. Дядя Витя, Славкин отец, умер. Мать не доглядела, она же теперь одна. Виктор ушел из дома, в чем был, заблудился, упал в сугроб, замерз. Его искали всем поселкам, когда тетя Зина вернулась домой со смены и обнаружила, что муж пропал но не успели. «Ты, наверное, теперь подумаешь, что раз папы больше нет, то обещания можно не выполнять. Я пойму, если ты так решишь. Только не обманывай меня», — писал Славик. Юра буквально физически чувствовал боль, отчаяние и одиночество товарища. «Эх, был бы Славка сейчас в Успенском. Он, Юра, уговорил бы начальника курса отпустить на часок, помчался бы на переговорный пункт, заказал бы звонок. А вдруг повезло бы, и тетя Зина на смене? а наш телефонистка. Он бы поговорил с ней, постарался бы утешить, подбодрить, заверить, что они с сыном не останутся в одиночестве. И Юра обязательно будет рядом, когда вернется». И пусть она передаст Славке, что обещание не забыто и будет выполнено, чего бы это ни стоило. Но Славик в армии, и даже если удастся застать его маму на работе, Юрины слова дойдут до него еще очень не скоро. А нужно донести их как можно скорее, потому что каждый лишний час ощущение брошенности и забытости уносит. Что уносит? Сформулировать словами было трудно, но Юра всем своим существом чувствовал непереносимую тяжесть и горечь того, что по его представлениям должен ощущать в эти дни его друг Славик Лаврушенков. Ладно, если звонить бессмысленно, то можно хотя бы дать телеграмму. Письмо будет идти фиг знает сколько дней, а телеграмма придет в часть уже сегодня вечером или, в крайнем случае, завтра к утру. Начальник курса отнесся к просьбе с пониманием. Слушатель губанов, круглый отличник, гордость курса, активный участник нескольких научных кружков, хороший спортсмен, за все время обучения ни одного нарушения дисциплины. Дать такому поблажку и разрешить увольнение вне графика – святое дело. Да и причина более чем уважительна, если рассудить по-настоящему, по-мужски. Отправить телеграмму, поддержать товарища в горестную минуту. Текст Юра успел продумать по дороге. «Стипендия? 40 рублей. Будет только через три дня. В кармане осталось копеек 70». Хорошо, что для милиционеров проезд в автобусе бесплатный. Одно слово в Телеграме стоит 3 копейки. Нужно тщательно рассчитать, чтобы хватило на нужные слова. А ведь еще адрес. Обычно люди экономят на предлогах и там, где можно, на знаках припинания. Это здорово выручает. Ведь в телетайпе точек и запятых нет, нужно писать запт или тчк, а это считается за самостоятельное слово. Обязательно нужно написать «я с тобой», но без предлога получится «я тобой». Глупо и непонятно. Предлог придется оставить. Что еще непременно должно быть? Мысль-то ясная. Я никогда не забуду свое обещание, сделаю все, что смогу, не брошу, не остановлюсь на полпути. Не сомневайся во мне. Теперь, когда твоего отца больше нет, разобраться во всем еще важнее. Но как выразить эту мысль раза в два короче, а то и в три? В таком виде телеграм уже тянет больше, чем на 70 копеек. Нужно сокращать. Дурак я, досадливо подумал Юра. «Нужно было у слушаков хоть полтинник стрельнуть, хотя откуда у них? Степуху все давно растратили. Но попытаться стоило. Я даже не попытался. Растерялся, что ли? Разволновался, забегал, искал курсового, соображал насчет звонка, а про деньги не подумал. Надо будет с ребятами из театральной студии посоветоваться». Может, они знают какие-то специальные упражнения, чтобы от волнения мысли не разбегались в разные стороны, а наоборот, концентрировались. Будет мне урок. В оставшиеся до выпуска полтора года Юрий Губанов удвоил усилия по достижению поставленных целей. Хотя, казалось бы, трудиться усерднее и больше уже невозможно, если не добавлять часов в сутках и дней в неделях. Но он сумел. На выпуск приехал отец, гордый успехами сына, довольный похвалами, которые, не скупясь, рассыпали в адрес Юрия преподаватели, курсовые офицеры и школьное начальство. В Москву вернулись вместе. Юрий был направлен на учебу от столичного ГУВД и теперь получил назначение в Люблинский район. Окраина города, больше 30 рабочих производств, в том числе АЗЛК — огромный завод молодой лейтенант милиции лишних иллюзий не питал еще будучи в старших классах он много разговаривал с отцом о том что такое работа в уголовном розыске и хорошо понимал что те запутанные загадочные и невероятные преступления про которые пишут книги и снимают кино случаются в реальной жизни довольно редко ну может на сто убийств придется одно такое вот художественное Но ведь убийства – это всего 2-3% общего вала преступлений. А основная масса криминала, с которым придется иметь дело – кражи, грабежи, разбои, хулиганка, бытовуха всякая. Среди краж и разбоев тоже, конечно, попадаются яркие экземпляры, но редко. Ежедневная работа сыщика полна рутины, постоянного общение с нетрезвыми мужчинами и женщинами и далеко не кинематографической беготни. Много грязи, много брани, постоянные разносы от руководства и постоянный недосып. Изощренные способы укрытия преступления от учета, потому что нельзя допускать роста показателей преступности. Зато показатели раскрываемости, наоборот, ни в коем случае нельзя снижать, иначе получишь по шапке. То, что раскрыть трудно, лучше стараться не регистрировать, а уж если пришлось, то и рукоприкладством не брезговали, выбивая нужные показания. Главное — отчетность, картинка, а реальное положение дел мало кому интересно. К этому Губанов-младший был готов с самого начала — поэтому обошлось без разочарований. И о том, что свободного времени будет совсем мало, Юра тоже знал заранее, поэтому честно предупредил Славика. «Я буду делать все, что нужно, но очень-очень медленно. Быстрого результата не жди». Славка вернулся из армии осенью того же года, возмужавший, огрубевший. На слова Юры недоверчиво прищурился, презрительно сплюнул себе под ноги. «Откосить собрался? Надеешься, что время пройдет, и я забуду?» Юра даже обиделся сперва. «Думай, как хочешь. Но я буду это делать не для тебя, а для себя. Я знал твоего отца, и я не верю, что он мог убить человека. Но меня учили, что верить или не верить — это пустой звук. Нужно разбираться и знать точно». Славка вроде как смягчился. Даже голос стал каким-то немного виноватым. «Бате твоему спасибо от нас передай». «За что?» — удивился Юра. «Он матери здорово помогал, пока я в армии был. С отцом, с похоронами там, со справками всякими». «Я не знал. Он мне ничего не говорил». «И ты не говорил», — он с упреком посмотрел на Славика. «Ты почему молчал, гад?» Твой батя просил не говорить. «Ну почему?» Славик пожал плечами. «Он сказал, что если бы ты был в Москве, то всегда был бы рядом, помогал бы мне. Ну, нам. А раз тебя нет, то он взял на себя. Ну, вроде как сын за отца, отец за сына. Говорил, что раз я твой самый лучший друг, а он твой отец, ну, то уж... Ладно, что помогал, это я понимаю. Но почему не говорить-то?» негодовал Юра. Для чего делать из этого секреты? Так ты и спроси у него. Внезапно разозлился Слав. Че ты на меня наезжаешь? Но поссориться им все-таки не удалось. Слишком уж долго они дружили, слишком привязаны были друг к другу. Отец же на прямо заданный вопрос дал такой же прямой ответ. Наша семья должна помогать семье Лаврушенковых. Ты или кто-то другой но мы должны их поддерживать. Потому что Славка мой друг, и поэтому тоже. А еще почему? Потому что наша семья виновата. И рассказал про дядю Мишу. Про то, что именно он посчитал Славкиного отца убийцей и рассказал об этом следователю. Даже помогал найти доказательства и свидетелей. «Я сомневался», — сказал отец. «И дядя Миша говорил об этом, и об Рамяну. Но они оба были уверены, что Михаил попал в яблочко, и следствие это подтвердило». «Значит, ты больше не сомневаешься?» — спросил Юра. «Сомневаюсь до сих пор, но у меня нет аргументов ни против следствия, ни против суда. Если оголить всю историю до костяка...» то получается, что Славкиного отца посадил твой родной дядя. Это нехорошо. Согласен? Никто не должен был знать, что дядя Миша к этому причастен, иначе ни ты, ни любой другой член нашей семьи не смог бы спокойно появляться в Успенском. И дружбу со Славиком ты потерял бы. Он стал бы ненавидеть тебя, а ты, в свою очередь, стал бы ненавидеть своего дядю, моего родного брата. Слова отца оглушили. Они не укладывались в голове, создавая хаос мыслей и чувств. Выходит, это дядя Миша сделал так, что Славкиного отца обвинили в убийстве и запихнули в спецпсихушку. Отец знал об этом, но никому не сказал. Ни сыну, ни бабушке Татьяне. Дядя Миша уверен, что Виктор Лаврушенко виновен. А отец сомневается в памяти, как по заказу начали всплывать ситуации, непонятные подростку Юре Губанову. Вот дядя Миша с гордостью рассказывает о том, что у него что-то получилось на службе, а папа, вместо того, чтобы порадоваться и поздравить, что-то цедит сквозь зубы, а во взгляде и Вот восьмиклассники Юры с отцом возвращаются из Успенского, дядя Миша у них дома, мама и Нина тоже — Бабуля кормит всех ужином, и дядя Миша смотрит на отца так откровенно насмешливо, почти презрительно, и бросает непонятное «опять с этими Лаврушенковыми». Но-но. No, no. Вот Юра перед самым отъездом в Омск на вступительные экзамены сидит над учебником истории. Время позднее, мамы нет дома, она на каком-то поэтическом вечере, и отец с дядей Мишей разговаривают в комнате. Голоса доносятся вполне отчетливо, но Юра не вслушивается, зубрит даты и имена, однако в какой-то момент улавливает. «Вязкий ты, Колька, нет в тебе гибкости. Уперся в одну идею и носишься с ней столько лет. Небось надоел уже всем хуже горькой редьки со своим повышением интеллектуального уровня. И Юрке жить не даешь. Хочешь всем доказать, что был прав? Хочешь вырастить из него самого лучшего сыщика?» «Да уж получше некоторых!» — отвечает отец, и в голосе его слышится злость, даже почти ненависть. Получается, в семье много лет тлел конфликт между братьями, и никто не заметил. «И когда ты собирался мне сказать об этом?» — процедил Юра сквозь зубы. Николай Андреевич вздохнул, потянулся за сигаретой. Я решил, что если Славик все-таки проболтается, и ты спросишь, то сразу и скажу. А если Славик сдержит слово и промолчит, то скажу, когда ты начнешь выполнять свое обещание. Разумеется, если ты вообще начнешь его выполнять. Но пока я что-то не вижу, чтобы ты проявлял хоть какой-то интерес к делу Славкиного отца. В его голосе звучал неприкрытый упрек и даже разочарование. До архивного дела по обвинению Виктора Лаврушенкова в убийстве Владилена Астахова удалось добраться только через несколько месяцев. Знаменитый следователь Аркадий Иванович Полынцев уже работал в Следственном управлении Генеральной прокуратуры СССР. С момента осуждения Лаврушенкова прошло больше десяти лет, и просьбу молодого лейтенанта милиции разрешить ознакомиться с образцовым делом, которое когда-то вел опытнейший следователь, не вызвала ничего, кроме одобрения. Конечно, отец очень помог Юрию, организовал предварительные звонки всем чиновникам, через руки которых должен был пройти запрос. В архиве Московского областного суда Юра постарался использовать все навыки обольщения пожилых дам. Во-первых, улыбаться благодарно и благоговейно. Во-вторых, как можно чаще употреблять слова «бесценный опыт», «огромные знания», «учиться у лучших» и все вокруг этой темы. В-третьих, сетовать на то, что в школе милиции дают в основном теорию и не могут научить тому, чему учит живая практика. Поэтому, если уж предоставляется возможность изучить настоящее уголовное дело – переданное в суд настоящим мастером, то нужно не упустить шансы извлечь все уроки. Но ведь у оперативников так мало свободного времени. Ну что можно успеть за жалкие два-три часа? Только пролистать по диагонали. Разве это правильно? В таком уголовном деле бесценно каждое слово, каждая формулировка. «Их следует выписывать и заучивать наизусть, чтобы правильное применение процессуальных норм намертво въедалось в мозг». Одним словом, голову архивариусу Елизавете Георгиевне лейтенант Губанов заморочил полностью. Немолодая женщина, резкая и даже отчасти грубоватая со всеми посетителями архива, совершенно растаяла, аккуратно сложила принесенный запрос в папочку — проявила полное понимание нелегкой жизни оперы с земли и сказала, что Юрий может приходить в любое время, когда у него выдастся свободная минутка. Пусть считает сколько угодно и выписывает все, что нужно. Читал молодой Губанов медленно, внимательно, обдумывал каждый документ. Если попадался протокол допроса свидетеля из Успенского, останавливался и старался вспомнить этого человека кто таков, где жил, как выглядел, что о нем известно. Не мог вспомнить сам, спрашивал у Славки, который всю жизнь прожил в поселке. Вырваться в архив удавалось хорошо, если пару раз в месяц, и на тщательное изучение дела ушло немало времени. Когда Юрий перевернул последнюю страницу, общая тетрадь средней толщины за 14 копеек оказалась почти полностью исписана. Теперь следовало поговорить с отцом. «Как нет записки?» — изумился Николай Андреевич. «Этого быть не может! Ты внимательно смотрел!» «Внимательно! Не веришь, сам посмотри!» Юра протянул отцу тетрадь. «Я скопировал опись полностью и проверил несколько раз. «Должна быть как минимум фототаблица с фотографией записки. А где она? Ни одна страница не пропущена в описи. И в самом деле фотографии нет, я же свою опись тоже составлял для точности». «Это очень странно», — пробормотал Губанов-старший, листая тетрадь. «В протоколах допроса Лаврушенкова о записке не задано ни одного вопроса». И в обвинительном заключении о записке не сказано ни слова. И в приговоре она не упомянута. А в протоколе осмотра места обнаружения трупа записка есть. Вот как так может быть?» Отец внимательно посмотрел на Юрия, пожевал губами. «Мне кажется, ты уже знаешь ответ». «Пап, ответ здесь может быть только один, но в него трудно поверить». «Неужели такое бывает?» «Как видишь, бывает. Если улику трудно объяснить или она мешает основной версии, то можно сделать вид, что ее не было вообще». Он усмехнулся, бегло просмотрел несколько страниц. «Что, сынок, в школе милиции этому не учили? Я ведь потому и засомневался в виновности Виктора из-за этой записки». Ну, брошюры всякие, секты, идея о моральной чистоте, свечи, расставленные телевым рисунком. Это все ладно, это я мог понять. У людей еще и не такие причуды бывают, а уж у людей с тяжелыми травмами черепа, тем более. Виктор действительно был странноватым, ты сам видел. Но записка на французском? И механизатор с начальным образованием из подмосковного совхоза? «Никак не вязалось. Ну, просто никак!» Он обеими ладонями прихлопнул раскрытую тетрадь. «Я не смог уложить это в голове. И никто не смог. Поэтому проще было сделать вид, что никакой записки не было. Виктор признался, и гора с плеч. А как же протокол осмотра? Проглядели. Человеческий фактор, сынок. Обыкновенная ошибка, с каждым может случиться. Протокол ведь пишется прямо на месте, практически на коленке, то есть от руки и очень быстро. Другие документы есть, возможность отпечатать на машинке, но протокол осмотра места происшествия всегда от руки, а разбирать чужой почерк мало охотников найдется. Когда чистили дело, поленились вчитаться и все выверить, и вот результат да кто ж его потом читает-то протокол этот уж точно не прокуроры не судья они читают обвинительное заключение и может заключение экспертов но и то не всегда единственный кто может упереться в протокол осмотра это защитник а у Виктора насколько я помню был адвокат по назначению а не приглашенный ему надрываться вообще смысла не было Юрий задумчиво глядел в окно. Поздняя осень. Скоро Новый год. Уже второй Новый год после окончания вышки. Как быстро прошло время после выпуска. И что он успел за год и четыре месяца? Всего-навсего дело прочитал. Правда, прочитал внимательно, фактически переписал. И все это без отрыва от основной работы. Все равно мало. Мало! С другой стороны, куда торопиться? Если бы Славкин отец отбывал срок на зоне, тогда, да, нужно было бы спешить, чтобы человек ни одного лишнего дня не отсидел, если не виновен. Если не виновен. А если виновен? Если отец ошибается, а прав как раз Михаил. Отец-то опирается только на чутье, а его брат на факты. Это чего-нибудь достоит. Но все равно дядя Витя умер, и ему безразлично, через сколько лет смогут доказать его невиновность, через год или через пять. Важно в принципе это сделать. Нет, не так. Нужно сделать все возможное, чтобы проверить и удостовериться. И сделать убедительно. Если поспешить, то может получиться так, как вышло с запиской и протоколом осмотра. И вся убедительность при ближайшем рассмотрении рассыплется в прах. Пап, давай вот как сделаем, сказал он, встряхнувшись. Ты мне еще раз расскажешь очень подробно про последнюю встречу со Стаховым и вообще про весь тот вечер, начиная с момента, как ты вышел из дома. Так я сто раз тебе рассказывал, забыл что ли? Нет, это было не то. «Ты рассказывал много раз, я все помню, но я слушал тебя, как...» Юрий смущенно улыбнулся. «Ну, как будто ты мне просто рассказываешь интересную историю. А сейчас я буду слушать тебя...» Он хотел сказать «как копер» или «как профессионал», но осекся. «Да кто он такой, чтобы считать себя профессионалом?» «Полутора лет не исполнилось, как он бегает по земле». Более или менее приличным профи считаются те, кто проработал в розыске не меньше пяти лет, а настоящими сыщиками становятся только после десяти лет работы. «Буду слушать и записывать, чтобы ничего не упустить», — договорил он. «А потом надо бы поговорить с Абрамяном. Как ты думаешь, он согласится?» «Сашка-то? А чего ему не соглашаться? Мы с ним сто лет знакомы, и ты его с детства знаешь». Не хочу, чтобы он подумал, будто я пытаюсь найти прорехи в его работе. Некрасиво получится. Кто я такой, чтобы требовать от него отчета? Я еще не родился, а он уже в розыске работал». «Это ты верно говоришь», — согласился Николай Андреевич. «Вот и задействую навыки ведения оперативного опроса. Потренируйся на Сашке, это полезно». Продумай заранее, какие вопросы задавать и каким тоном, чтобы выглядело не обидно, а пользу принесло. Учиться, сынок, имеет смысл только на себе самом, а не на учебниках и чужих ошибках. Александр Геворкович Абрамян в уголовном розыске уже не служил. Теперь он возглавлял ОБХСС в одном из городов Московской области. На просьбу старого приятеля Губанова встретиться с его сыном откликнулся охотно. Встреча, однако, состоялась не скоро, и до разговора дело дошло только весной следующего, 1979 года. И Абрамян постоянно занят, и у Юрия дел не в проворот. А что?» «Понадобились советы бывалого сыскаря», — довольным голосом засмеялся он в телефонную трубку. «Присылай своего пацана, я ему быстро мозги на место поставлю». Встречу назначил на своей земле, в ресторане. «Мешать никто не будет, она кормит вкусно, ты ж понимаешь, они у меня все на цыпочках бегают». С Абрамяном Юра в последний раз виделся, когда учился в девятом классе и поразился тому, как раздобрел и постарел человек, которого отец когда-то называл дамским угодником. Да Юра и сам прекрасно помнил, каким красавцем был дядя Саша, чье отчество не удавалось выговорить с первого раза. Впрочем, он по-прежнему оставался привлекательным для женщин. Во всяком случае, работающие в ресторане дамы смотрели на него влюбленно и восторженно. «Вот сюда, пожалуйста, здесь вам будет удобно, вас никто не побеспокоит», — ворковал администратор, крупная яркая блондинка. «Сейчас пришлю Мариночку, но сразу скажу, сегодня привезли свежего карпа, очень рекомендую». Официантка Мариночка так откровенно кокетничала с Абрамяном, что Юре даже стало немного неловко. «Ну, задавай свои вопросы». Благодушно разрешил Александр Геворкович. Что там у тебя не заладилось? Юрий собрался с духом. Не испортить бы все с первой же фразы. Фразу эту он готовил и обдумывал несколько дней. Вы много лет проработали в розыске. Отец рассказывал, что у вас были очень хорошие показатели раскрываемости. Я хотел спросить, то есть я был бы благодарен, если бы вы научили меня, как различать перспективные версии и тухлые. Ну, чтобы не тратить понапрасну время на их отработку. Хороший вопрос, кивнул Абрамян. Я правильно понимаю, что ты на практике столкнулся с таким хитрым делом. Давай, излагай суть, вместе покумекаем. Ну вот, человек с готовностью откликается на завуалированную просьбу о помощи, а юра собирается его обмануть на душе стало мерзко не на практике я прочитал в архиве дело лаврушенкова того который убил певца астахова помните помню конечно разве такое забудешь солист большого театра нам всем тогда чуть головы не поотрывали за задержку с раскрытием а чего ты в дело полез так интересно же «Все-таки отец был свидетелем, его к следователю вызывали, и я сам Астахова много раз видел. А Лаврушенков, убийца, был отцом моего лучшего друга. Вот любопытство и одолело», — с улыбкой пояснил Юра. Ему стоило немалого труда назвать Славкиного отца убийцей. Но иначе было нельзя. Абрамян должен быть уверен, что молодой оперативник Юра Губанов — Ни секунды не сомневается в результатах раскрытия преступления. «А, ну понятно. Ладно, спрашивай, только учти. Много лет прошло, я деталей не вспомню. Сам должен понимать, сколько преступлений за эти годы через мои руки прошло. В голове все в кучу свалено». Юра осторожно, словно на ощупь приступил к делу. «Знаете...» Меня заинтересовала одна мелочь. Там была какая-то записка. В протоколе осмотра места происшествия она есть, переписана на французском, но без перевода. А больше нигде нет. Ни в протоколах допросов, ни в обвиниловке, ни в приговоре. И я понял, что она не имеет никакого отношения к делу, поэтому про нее никто больше не спрашивал. Александр Георкович, а как вы догадались, что линию записки не нужно больше отрабатывать? «Вы сразу отбросили эту версию, потому что ваш опыт подсказывал не в цвет. Вот бы мне так научиться сходу отсекать лишнее, чтобы сконцентрироваться на главном. Наверное, есть какие-то признаки, по которым вы определяете, в каком направлении есть перспектива, а на какое лучше не тратить силы. Поделитесь». Кокетливая Мариночка принесла закуски и небольшой графинчик водки сразу разлила в две хрустальные стопки. Абрамян проводил молодую женщину плотоядным взглядом, устремив глаза на ее пышные ягодицы. Ухватил стопку, выпил залпом, хрустнул малосольным огурчиком, заживал веточкой петрушки. Приподнял брови, глядя на Юру, который к своей стопке не притронулся. «А ты чего?» «Извините, не буду. Плохо переношу алкоголь. Глава сразу мутнеет. Если бы мы просто так собрались, выпил бы с удовольствием, но сейчас мне...» «Понял, понял», — махнул рукой Абрамян. «Ты не объясняй. Сейчас мы с тобой о профессиональном говорим. Вроде как практическое занятие проводим. Голова должна быть ясной». Юрал гал. Он прекрасно переносил спиртное. Мог выпить очень много и не захмелеть, но интуиция подсказывала, в данном случае лучше выглядеть слабым и недалеким. Александр Геворкович не сумел назвать ни одной фамилии, но существо дела помнил, как оказалось неплохо. Он рассказал и про девушку из кардебалета, и про ее жениха, переводчика с французского, и про ее друзей с высокими связями и про долгие, но совершенно бесплодные разговоры с богемным окружением Владилена Астахова. «Уйму времени потратили, целый месяц возились, и все впустую. Версию с балериной и ее ухажерами пришлось бросить, потому что нас заткнули. Там выходы на такие сферы светились, что лучше не соваться». Абрамян выразительно посмотрел на лейтенанта. «Вам запретили работать в этом направлении?» «Ну что ты! Впрямую никто ничего не запрещал, но дали понять, что это крайне нежелательно. Дело забрали у Дергунова, первого следователя, передали Полынцеву. Мы, честно говоря, тогда немного растерялись. Других-то версий у нас не было. А тут твой дядька подсуетился. Очень вовремя получилось». Благодаря ему и раскрыли. Абрамян вдруг осекся и отвел глаза. Тебе отец говорил, или ты не в курсе? Говорил? Ну, слава Богу, с видимым облегчением выдохнул Александр Георкович. А то я ляпнул, не подумавший, а потом вспомнил, что Коля с самого начала просил меня не распространяться насчет Михаила. Не хотел, чтобы и в семье знали, особенно ты и Татьяна Степановна. Вот я и молчал. Давно он тебе сказал. Давно. Я тогда только-только из Омска вернулся. Ну, дает Колька! Вот кто умеет держать язык за зубами и не болтать. Ему бы не в кадрах штаны протирать, а в разведке служить. Столько лет таился. Зря он в свое время из розыска ушел. «Такому, как он, самое место среди нас!» Абрамян восхищенно присвистнул и опрокинул очередную стопку. «Как там Мишка-то?» — спросил он с неподдельным интересом. «Твой отец вроде говорил, что он в Красноярске?» «Да, собирается через год-полтора возвращаться». «И как у него карьера? Небось, в гору пошла? Такому палец в рот не клади!» откусит не только руку, но и кресло, в котором владелец той руки посиживает. В горле Абрамяна отчетливо слышалась неприязнь. А «Вроде бы у него все хорошо складывается», — аккуратно ответил Юра. «Знаете, когда папа рассказал мне, что это дядя Миша фактически раскрыл убийство Астахова, я даже удивился. Если человек так легко может найти преступника, Не сходя с места, то почему он ушел со следственной работы? У него ведь должно было хорошо получаться. Может, стал бы даже таким же, как Полынцев, а он ушел в Замполиты. Это ж тоска смертная. А ты у отца спроси? Спрашивал, вздохнул Юра. И что он ответил? Да ничего, перевел разговор на другую тему, и я сообразил, что он не хочет отвечать. Александр Геворкович помолчал, собирая хлебной корочкой вкусный соус с тарелки, на которой от свежеприготовленного карпа остались только кости. «Правильно, что не хочет говорить. Семейное дело поносить друг друга не годится. Ну а я не член вашей семьи, мне можно. Мишке вашему нельзя работать следователем, он людей не любит, презирает их». Считает себя выше всех, умнее и бесится, что никто этого не замечает, никто его не ценит. Потому и пошел в политико-воспитательную работу. Ему власть нужна, а не справедливость. Ради того, чтобы самому возвыситься, он пойдет на любую подлость, соврет, подставит, будет улыбаться тебе в глаза, кивать, изображать понимание и поддержку а сам втихую за твоей спиной гадость сочинит и сделает. Ни перед чем не остановится, если это даст ему в руки еще один крохотный кусочек власти». Юра ошеломленно слушал и не верил. «Неужели дядя Миша такой? Да нет, не может быть. Наверное, Александр Геворкович многовато выпил». «То, что он тогда сумел вычислить убийцу...» Это чистая случайность. Просто повезло. Никаких талантов, нужных для оперы или следователя, у Мишки не было и нет. Извини, парень, если тебе неприятно это слышать, но ты спросил, я ответил. Всегда лучше знать, с кем имеешь дело». А Юрий замялся. «Отец тоже так думает? Или это только ваше мнение?» Абрамян назидательно поднял палец. «Твой отец очень умный человек. Зануда изрядная, конечно. Долбит и долбит годами в одну точку, пока не выдолбит того, что ему надо. Меня до самых костей прогрыз насчет образования. Мол, не те сейчас пошли преступники, чтобы достаточно было азбуку выучить, и можно ловить». Я его, конечно, к такой-то мантере посылал, считал, что он сильно перегибает. А годы прошли, и вижу, прав он был, когда носился со своими идеями. Особенно, когда меня на ХСС назначили. Вот тут-то я на собственной шкуре все и прочувствовал. Когда Астахова убили и сразу раскрыть не смогли... «Твой отец знаешь, сколько докладных и всяких прочих бумаг накатал. Дескать, необходимо повышать образовательный уровень кадрового состава. Самые запутанные и нераскрытые дела в пример приводил, особенно на Астахова нажимал, потому что его Брежнев очень уважал. Отец надеялся, что на это можно сыграть. Да что говорить!» Колька про людей много чего понимает, иначе не поднялся бы на такую должность. Он про своего брательника все отлично знает. Просто тебе не говорит. Родня все-таки. Зачем напряжение поднимать? Но ты ему не рассказываешь, что я тут с тобой разболтался, а то расстроится. Конечно, кивнул Юра. А тетушка твоя, Ниночка, как поживает? «Замуж вышла, поди?» «Вышла, ага. Даже дочку родила». «И кого осчастливила? Эх, какая была девушка!» Абрамян мечтательно улыбнулся и причмокнул. «Был бы в те годы холостым, сам бы женился на ней. Сколько ей было, когда я в последний раз приходил к вам в гости?» «Я был в девятом классе, значит, Юра быстро подсчитал». Ей было двадцать шесть. И где она теперь? Все с малолетками возится. Ага, только теперь в службе профилактики. А муж у нее кто? Из наших? Милицейских? Нет, он в театре работает. Артист, что ли? Ну, такой, не выдающийся. на третьих ролях. Кушать подано или гонец из Пизы прибыл. Зато профорг трупы. «Ясненько. И как с ним живется? Находит общий язык?» «Конечно», — Юра немало удивился вопросу, — «иначе зачем бы они женились?» «Ну, мало ли», — туманно откликнулся Абрамян, — «всякие обстоятельства бывают. Помнится, тогда на деле Астахова я чуть с ума не сошел, пока общался со всеми этими театральными и оперными деятелями. «С ними же невозможно нормально разговаривать!» Юрий сообразил, что в этом месте нужно сыграть удивление. Удивляться-то было нечему. Отец во всех подробностях пересказал ему все разговоры, которые он в те дни вел с Абрамяном. И про Кантилену, и про верхние «до», и про то, как раздражало все это оперативника, как он злился и негодовал. «Это как?» «Почему невозможно?» «А ты сам попробуй. Спросишь у них, например, кто мог желать зла потерпевшему. Они тебе в ответ такой загнут, ни слова не поймешь. Лепят чего-то про драматургию образа, про диапазон, про эластичность связок. Говорят так, что из трех слов два ты не знаешь. И что прикажешь делать?» останавливаться и просить каждое непонятное слово разъяснить. Я разок попытался, вышло только хуже. Сначала куча времени ушла на то, чтобы объяснить, что это слово означает, а потом на меня стали смотреть как на вож, с которой вообще нет смысла разговаривать. «Да я не гордый, плюнул бы и стерпел, но время, время!» Сроки-то горят, а тут пока разберешься посидеешь. Спрашиваю у них, кто, мол, мог желать смерти Астахову? Были ли враги? Они несут хрень какую-то, вспоминают давние склоки. Кто кому что сказал, да как посмотрел, да не ту ноту взял. Один чувак вообще начал рассказывать, как какой-то певец. Не Астахов, другой совсем. Сто лет назад обругал эту... ну, как ее, Ну, которая на рояле аккомпанирует. Ну, совсем не в дугу. Они как будто не слышат вопросов, треплются про то, что им самим интересно. Короче, публика такая, что с ней каши не сваришь. Хорошо еще, что на месте обнаружения трупа была фотография. С ней дело легче пошло. А без нее бы мы на историю с балериной не вышли. Просто не хватило бы терпения вытаскивать сведения из этих музыкантов, будьте они неладны. Но все равно оказалось, что пустышку тянули. Никакого отношения эта несчастная девица к убийце не имела. Лаврушенков просто использовал первую попавшуюся фотографию, какую нашел у Астахова на даче. «Ти же дело читал, должен помнить, чего он в своих показаниях говорил!» Да, Юрий помнил. Виктор Лаврушенков на допросах показал, что неоднократно видел девушку, Лилию Бельскую, как следовало из показаний свидетелей, вместе со Стаховым, когда она приезжала к нему на дачу. Потом она перестала приезжать, а позже Лаврушенков... Выполняя по заказу потерпевшего Астахова столярные и плотницкие работы в доме, увидел, как потерпевший засовывает фотографию Бельской между книгами в книжном шкафу, расположенном на первом этаже. Осуществляя преступный замысел, Лаврушенков достал фотографию и расположил ее на груди потерпевшего Астахова после того, как Астахов заснул. Из показаний обвиняемого следует, что он сделал это, чтобы подчеркнуть неприемлемость аморального поведения и беспорядочных половых связей. Лист дела 86. Да, без записки фотография выглядела случайно выбранным элементом декорации. Но записка все портила. Не будь у Лилии Бельской, выездного жениха-переводчика, Не будь у нее задушевной подружки, брат который одно время был любовником балерины, а потом женился на дочери члена ЦК КПСС. Записку можно было и не прятать, ее наличие никого не напрягало бы. Соприкасаться в расследовании с высшими партийными органами из КГБ опасно. Ну их, от греха подальше. Тем более они ни при чем. Никаким боком, как выяснилось. Но есть и другое объяснение — совсем плохое. Даже хуже, чем то, о котором Юра недавно говорил со своим отцом. Из ресторана Александр Геворкович, обменявшись короткими понимающими взглядами с официанткой Мариночкой, царственно отбыл на служебной «Черной Волге», а Юра на автобусе доехал до станции и сел в электричку. «Заниматься линией жениха-переводчика не дадут», Это очевидно. И точно так же очевидно, что никто не позволит лейтенанту Губанову даже на километр приблизиться к зятю высокопоставленного партийного чиновника. Конечно, прошло много лет, все могло сто раз измениться. Например, брат воздушной гимнастки, подружки Лилии Бельской, давно развелся со своей женой, перестал быть зятем члена ЦК, точно так же, как и его тесть мог умереть и перестать быть членом этого самого ЦК. Знать бы их имена, можно было бы аккуратненько выяснить, где теперь эти люди и есть ли шанс к ним подобраться. Но Абрамян ни одной фамилии не вспомнил, кроме потерпевшего и преступника. Ладно, будем считать этот путь закрыт. Никто не позволит лейтенанту милиции Губанову лезть так высоко, если за его спиной не стоит номер возбужденного уголовного дела. И что остается? Остается театр. Государственный академический большой театр Союза СССР, где ничего, кроме истории с балериной Бельской, узнать не удалось. А вдруг было еще что-то? Или было, но не в большом, а в другом месте, но связанное именно с профессией вокалиста. Абрамяна и его сотрудники разобраться не сумели, не было времени, сверху давили, а собственных знаний не хватало. Отец в свое время очень доходчиво объяснил Юрию необходимость разностороннего образования, как раз на этом примере. Но как попасть в большой? Как проникнуть туда, не имея полномочий? Как заставить людей отвечать на вопросы? Вика. Вот кто может помочь. Осенью 77-го, когда лейтенант Губанов еще и двух месяцев не прослужил в уголовном розыске, личный состав ознакомились с приказом. В связи с проведением в Москве международной книжной выставки-ярмарки каждое районное управление внутренних дел должно откомандировать сотрудников для обеспечения общественного порядка и пресечения преступных посягательств на территории проведения мероприятия. В число откомандированных попал и Юрий. «Кто поопытнее, те будут за карманниками смотреть. Кто без опыта, сидеть в павильоне, возле стендов, следить, чтоб книжки не тырили», — сказал подполковник, в распоряжении которого поступили приехавшие на ВДНХ откомандированные. «Опираясь БХСС, на вас спекулянты и перекупщики, которые попытаются клеиться к иностранцам. И все смотрите, чтоб никакая пьянь там не околачивалась». «Все должно пройти без сучка, без задоринки, нельзя опозориться перед заграницей, все поняли?» Юра в тот момент мало что понял, но сидящий рядом молодой мужчина в хорошем костюме шепотом пояснил. «Открытие только через час, а там уже очередь в километр. Самая малина для карманников. Книги на ярмарке продавать не будут, их можно только взять со стенда, посмотреть, полистать, но купить нельзя». «Поэтому у многих возникнет соблазн украсть, другим способом их никак не приобрести. Ну а в ДНХ сам понимаешь, какая территория. Вход-то свободный, мало ли кто и в каком состоянии там гулять надумает». «Усвоил». «Усвоил», — кивнул Юрий. «Недавно работаешь». «Второй месяц». «Ясно. Если что нужно, обращайся, подскажу». В июле Международный кинофестиваль проходил, нас тоже на усиление посылали, так что некоторый опыт имеется. Ох, каких фильмов я там насмотрелся! Ты сам-то видел что-нибудь? Меня в июле не было в Москве, я как раз из вышки выпускался. Сосед протянул руку, тихонько представился. Георгий Телегин, БХСС. Юра Губанов, розыск. Также тихо ответил Юрий, пожимая теплую сухую ладонь нового знакомого. Размер очереди на вход действительно впечатлял, как будто за ГДРовским дефицитом в магазине Лейпциг на Ленинском проспекте. Откуда столько желающих? – говорил он всезнающего Телегина. Ты же говорил, что там все равно нельзя ничего купить. «Зато можно посмотреть и даже почитать», — лукаво улыбнулся Георгий. «Это все переводчики, литературоведы, филологи, ну, в общем, те, кто знает иностранные языки, а прочитать в оригиналь не могут, взять негде. У нас же переводят и издают в основном американские, английские немецкие книги, реже французские. И очень выборочно, сам понимаешь. А специалистам интересно, как и о чем пишут другие писатели в других странах. В этой очереди не только москвичи толкутся, народ со всего Союза приехал. Откуда ты все это знаешь? восхитился Юра. Я же из Оба ХСС. Книжные спекулянты, моя стихия. Телегин снова улыбнулся. Он вообще часто улыбался и был ужасно обаятельным. Все, о чем предупреждал новый знакомый, оказалось правдой. Юра поразился тому, сколько людей стояли, подпирая стены и уткнувшись во взятые на стендах книги. Некоторые что-то выписывали в блокноты. Прохаживаясь между стендами, Губанов читал названия издательств. Да, немецкоязычных было действительно очень много, чуть ли не под две сотни. Его внимание привлекла девушка, стоявшая в углу с книгой большого формата в руках. «Где-то он раньше видел это некрасивое скуластое лицо, которое еще больше портили очки. Да это же Вика, старшая сестра Олега, его одноклассника. Точно, это она!» Юра неторопливо подошел к ней. «Привет. Помнишь меня?» Девушка оторвалась от книги, посмотрела недоуменно, потом в глазах блеснуло узнавание. «Ой, Юрик, это ты, что ли? Губанов?» Да, вроде я. Надо ты ж какая встреча. Погоди, ты же, кажется, в школу милиции хотел поступать. Олежка говорил. Ну да, и поступил и отучился, и окончил. А зачем ты здесь? Ему стало обидно. Если милиционер так что? Необразованный, не знающий иностранных языков, не интересующийся мировой литературой. «Конечно, Вика права. С иностранными языками у Юры Губанова не ахти, как здорово. Английский в объеме обычной общеобразовательной школы, но потом еще немного в вышке. Подобный уровень владения языком, если по-честному, называется «никакой». Да и по части зарубежной литературы он небольшой знаток, но все равно неприятно». «Я на службе», — сухо ответил он. И тут же прикусил язык. «Ну что он, как маленький обиженный мальчик, ей-богу. Разве может сыщик, находясь при исполнении, трубить направо и налево о том, кто он такой и зачем здесь находится?» «На каком языке читаешь?» — спросил он, пытаясь спасти положение и переключить внимание Вики на другую тему. «На индонезийском». «На каком?» «На языке, на котором разговаривают в Индонезии» терпеливо повторила девушка. «Что непонятно». Они разговорились. Вика рассказала, что училась в Институте стран Азии и Африки. Сейчас занимается литературой стран Юго-Восточной Азии. А ее младший брат Олег, школьный товарищ Юры Губанова, в первый год после окончания школы провалил вступительные в Институт инженеров железнодорожного транспорта но на следующий год все таки поступил успел проскочить до осеннего призыва так что сейчас уже на четвертом курсе собирается жениться представляешь в ее голосе зазвучало возмущение в двадцать один год а что тебе его невеста не нравится да нравится отличная девчонка никаких вопросов тогда чем ты -то недовольна пусть женится если отличная юра ты что Глаза Вики сделались едва ли не больше стекол, вставленных в оправу. — Ему еще рано. Двадцать один год — это практически ясельный возраст. И потом, я же старшая, я должна первой выйти замуж. — А есть за кого? — поинтересовался Юрий. — Или ты рассуждаешь чисто теоретически? Вика слегка надула тронутые красной помадой губы. — Нахал! — потом весело рассмеялась. — «Конечно, есть. Но мы запланировали жениться следующим летом. А мой братик хочет сыграть свадьбу немедленно. Прям приспичило ему». Жених Вики учился в консерватории на дирижерском факультете на отделении оперно-симфонического дирижирования. «Где ж ты такого ухажера оторвала?» – удивился Юра. «Вы ведь вращаетесь в совершенно разных кругах». «На улице». Вика беззаботно пожала плечами. Конса находится на Герцена, а Исаа, где я училась, там недалеко за углом на проспекте Маркса. Мы познакомились на остановке пятого троллейбуса, оба его ждали. Я была на третьем курсе уже, а он только-только поступил. Так он что, младше тебя? Старше. Он же после армии поступал. Как он сам говорит, отслужил окружным лабухом. То есть? В оркестре Забайкальского военного округа. Со смешком пояснила Вика. Губанов спохватился, что слишком заболтался и перестал выполнять свои обязанности. Снова пошел по залам, то и дело останавливаясь и наблюдая за посетителями ярмарки, если те по какой-то причине казались подозрительными. До окончания первого выставочного дня он периодически подходил к Вике, в руках у которой каждый раз оказывалась другая книга. «Неужели ты успеваешь прочитать целиком?» — удивился он. «Конечно нет. Но хотя бы поверхностно просмотреть хочется, чтобы понять, на какую тему написано и каким стилем. Ярмарка всего несколько дней, нужно успеть как можно больше». «Неужели и завтра будешь здесь торчать?» «И завтра, и послезавтра». На следующий день Юрий, направляясь к павильону, заметил Вику в очереди. Представляешь, проспала на полчаса, пожаловалась девушка. Вчера приехала за два часа до открытия, была в очереди в первой сотне, и удалось войти сразу. А вот сегодня проспала, не услышала будильник. Отстаю теперь, время теряю. Юра потянул ее за руку. Пойдем, проведу через служебный вход. Пусть он не знаток литературы и не владеет иностранными языками но и от него может быть польза человеку, занимающемуся Юго-Восточной Азией. К закрытию выставки и ярмарки они стали добрыми приятелями, обменялись телефонами. Вика обещала пригласить Юру на свадьбу, заручившись его обещанием поговорить с бывшим одноклассником и убедить его не спешить с женитьбой и вообще заходить на чашку чая, ведь они по-прежнему живут в одном районе, не на край света ехать. Прошло уже два с небольшим года, а Губанов так и не собрался повидаться ни с Олегом, ни с его сестрой. Много работал, а в редко выпадавшее свободное время нужно было и своей личной жизнью заняться, и почитать что-нибудь нужное, и в архив съездить. И вот теперь он спустя столько времени вспомнил о Вике, но главным образом — о том, что ее жених учится в консерватории. Вспомнить бы теперь, куда он засунул бумажку с номером телефона. «Приглашение на свадьбу я так и не дождался. Забыла?» «Так ты же ни разу не объявился после выставки. Я и подумала, что мы тебе не интересны. Зачем навязываться?» — отпарировала Вика. «А ты, между прочим, обещал на Олежку повоздействовать, чтобы он не спешил жениться». «Я на тебя надеялась. Дать тебе его новый телефон. Он теперь со своей женой живет, и с ее родителями». «Да я вообще-то тебе звоню», — смешался Юра. В трубке повисла пауза. Вика явно растерялась и не знала, как отреагировать. «А зачем?» — осторожно спросила она. «Ты говорила, твой жених учится в консерватории». «Не жених, а уже муж». «Да, учится. В аспирантуру поступил, и что?» Нет, объяснять свою проблему по телефону ему решительно не хотелось. Слишком все длинно и сложно. «Хочу познакомиться. Пригласишь на чай? Я тортик принесу. Когда вам будет удобно?» «Олежку с женой позвать?» «Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы звучало необидно и в то же время не пугающе?» «Понимаешь, мне по работе нужно выяснить кое-что из жизни музыкантов. Я подумал, что твой муж мог бы меня проконсультировать. Вряд ли это будет интересно Олегу». Подумал секунду и добавил. «И твоим родителям тоже». Вика вздохнула. «Я поняла. Тайны мадридского двора. Олежка, ладно, ну куда я родителей-то дену? Мы же вместе живем. «А приходите ко мне», — оживился Юра. Я сейчас один, отец в командировке, вернется не раньше, чем через неделю. Договорились встретиться на следующий день вечером. Юра глядел критическим взглядом жилище. Да, для двух мужчин все в полном порядке. Более или менее чисто, мусор на полу не валяется, пыль кое-где видна только в косо падающем свете. А что стол наполовину завален, не пойми чем, так кому он нужен, этот стол?» они с отцом все равно едят только на кухне но для приема гостей такой антураж не годится придется разгребать включать пылесос брать в руки тряпку и приводить все в приличный вид за полчаса до назначенного времени юра вдруг начал волноваться Накануне он сменился с суточного дежурства, сегодня у него законный отсыпной, именно поэтому он и договорился о встрече с Викой и ее мужем. В любой другой день невозможно было бы заранее угадать, в котором часу он освободится и сможет быть дома. На всякий случай решил весь день не подходить к телефону, чтобы на службу не выдернули, у них это запросто. Однако ближе к вечеру вдруг сообразил, что позвонить может и Вика, Вдруг у нее что-то случилось, и встреча отменяется. Или наоборот, она захочет подтвердить, сказать, что выходит из дома и будет у Губанова через пятнадцать минут, и если он не возьмет трубку, может решить, что его нет, и приходить не нужно. На всякий случай позвонил ей сам. «Да, конечно, как договорились», — ответила Вика. «Я уже дома, сейчас доглажу юбку, и мы выходим. Ты тортик обещал, купил? Или нам зайти в гастроном?» «Купил!» — Облегченно выдохнул Юра. «Ну все, теперь можно с чистой совестью не реагировать на телефонные звонки. Он имеет полное право не находиться дома, а с работы пусть хоть обзвонятся. Ведь, как назло, телефон целый день надрывается». Он нарезал круглый торт чародейка аккуратными ломтиками, поместил на середину стола. Приготовил посуду, заварил свежий чай, расставил фужеры, достал из шкафа бутылку вина. Вроде все выглядело прилично. Муж Вики оказался веселым, разговорчивым молодым человеком с необычным именем Эрдени. Рост средний, телосложение атлетическое, тип лица монголоидный, волосы черные, густые. Машинально проговорил про себя Губанов, словно составляя словесный портрет. «Все зовут меня Эриком, так проще», заявил Викин муж прямо с порога, знакомясь с Юрой. «Эрдени Баркан, а я теперь Виктория Баркан», с гордостью добавила Вика и посмотрела на своего мужа с такой любовью, что Юре даже завидно стало. Первые полчаса прошли в оживленных разговорах ни о чем. Юра что-то рассказывал об Омске, Эрдени — о своем родном улан д Вика вспоминала забавные эпизоды, имевшие место, когда приезжала делегация деятелей культуры из Индонезии. Настала пора переходить к делу. Эрдени выслушал Юру очень внимательно. «Это было давно», — сказал он. «Сейчас об Астахове почти не вспоминают, все его забыли. Но вроде бы говорили, что убийцу поймали и посадили. Разве нет?» «Посадили». Точнее, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психушку закрытого типа. Но у нас в рамках служебной подготовки дают задание разбираться в старых уголовных делах. Внимательно изучить и написать подробный доклад, что сделано правильно и хорошо, а где можно было еще подработать. Может, что-то упущено, какую-то информацию неправильно оценили в первый момент, и это затормозило расследование. Юра врал нахально и продуманно. «Всё равно на гражданке никто не знает, как на самом деле устроена служба в милиции, так что можно втирать всё, что угодно». «Интересно у вас-то», — уважительно протянул Викин муж. «Ещё как интересно. Так вот, я начал читать дело, и там промелькнуло упоминание о каком-то конфликте с аккомпаниатором». «Это тоже было ложью». Абрамян рассказал, что следователь Дергунов вызывал на допросы тех людей из театрального окружения Астахова, которые показались оперативникам наиболее перспективными с точки зрения информации, полезной для следствия. Но ни одного протокола Юра Губанов в деле не нашел. Протоколы допросов тех людей, которые были на последней дачной вечеринке певца, в деле имелись, а далее шли только материалы, касающиеся Лаврушенкова. Отец много раз упоминал о том, каким въедливым и скрупулезным был Дергунов, как кропотливо и тщательно работал, и где результаты этой работы, как будто ее и не было вовсе. Но нужно было хоть за что-то зацепиться. Историю с балериной Бельской трогать нельзя, значит, остается только какой-то упомянутый вскользь конфликт с аккомпаниатором, который произошел очень давно, чуть ли не в прошлом веке. — Абрамян сказал сто лет назад, — с каким-то неизвестным певцом. Понятно, что к убийству Астахова все это отношение не имеет, но важно получить, как говорится, доступ к телу, проникнуть в круг музыкантов, не вызывая подозрений и не говоря правды о причинах своего интереса, и иметь возможность задавать им вопросы, а дальше уже раскручиваться, исходя из обстоятельств. «Упоминание о чем переспросил Эрдени. Его красивое лицо исказилось гримасой презрительного негодования. — О конфликте с аккомпаниатором, — повторил Юра. — И какой козел мог такое сказать? Дворник дядя Вася? — Кто-то из Большого театра. Юра не мог взять в толк. Почему молодой музыкант злится и одновременно веселится? Что не так-то? «Ни один человек из Большого театра не мог так сказать, даже капельдинер или гардеробщица. Значит, тот, кто писал протокол, был совершенно безграмотен», — заявил Эрдени. «Нет в академической музыке никаких аккомпаниаторов. Аккомпаниаторы бывают на утренниках в детских садах, а у нас концертмейстеры». Тьфу ты. Вот же Александр Геворкович, слово не мог запомнить, заменил тем, что попроще, тот, кто аккомпанирует. Хоть бы разобрался, прежде чем... Впрочем, Абрамян с самого начала Юрий говорил, и его отцу, что у него не было времени и возможности вникать и разбираться, а слова все непонятные, так что все по-честному. Вот, значит, о чем говорил Абрамян. Злость, насмешка и презрение. Накушался он этого досыта. «Ну, извини», — примирительно сказал Губанов. «Я ведь не в курсе ваших профессиональных тонкостей. Что увидел в протоколе, то и говорю. Наверное, следователь тоже был не по музыкальной части. Отец мне рассказывал, что в шестидесятые годы у многих сотрудников даже десятилетки не было за плечами. Образованность оставлял желать лучшего. Да и грамотность хромала». Ты не мог бы познакомить меня с кем-нибудь, кто работает в Большом театре? У тебя же наверняка есть такие связи. Зачем тебе Большой? Хочу поспрашивать про ту историю. Да это-то я понял. Но для чего тебе лезть в театр? Я и в консерватории тебе найду тех, с кем можно поговорить. Солисты и концертмейсеры Большого преподают у нас, проводят мастер-классы, сидят в жюри конкурсов. Ведут аспирантов. Слухи постоянно перетекают от нас к ним и от них к нам. Мы все в одном котле варимся. И Гнесенко, и Филармония, и Камерный. Короче, если в Москве когда-то у кого-то было что-то, то в Консе обязательно найдется человек, который об этом расскажет. Тебе нужно срочно или дело терпит? Терпит. У меня в феврале отпуск, я мог бы его целиком потратить на... Он чуть было не проговорился, но вовремя остановил себя на написании отчета. «Отпуск в феврале?» — ахнула Вика. «Какой кошмар! А почему не летом, как у нормальных людей? Февраль — это вообще полная помойка. Погода дрянная, холодная, никуда особо не поедешь». «Так я молодой еще. Недавно работаю», — рассмеялся Юра. Всех ведь летом не отпустишь, некому будет бандитов вылавливать. Поэтому в теплое время отпуска дают самым заслуженным, остальным как придется. Эрдени пообещал разузнать, что сможет до конца января. В декабре-январе пойдут отчетные концерты, зачеты. Все полставочники из филармонии и театров будут у нас. Кого-нибудь обязательно найду. Да, скоро Новый год. В оставшийся до конца года месяц начальство будет суетиться и подгонять, стоять над душой и грозить всеми карами небесными, чтобы как можно больше дел закрыть уходящим 79-м годом. Для отчетности. Потом будет новогодняя ночь и два праздничных дня, когда вся страна напьется, и часть ее, причем часть значительная, начнет буянить и выяснять отношения. А еще кражи из квартиры и домов, когда хозяева под салатик оливье и водочку прилипают к экранам и смотрят «Голубой огонек», хором подпевая популярным песням и не слыша посторонних звуков. Расслабиться не удастся примерно до 5 января. Зато потом наступит затишье. Нет, преступления-то все равно будут совершаться, без этого никуда. Но уставшие за последний месяц года руководство ослабит, возже и даст подчиненным дышать. Об отчетности вспомнят только ближе к концу квартала. А в феврале лейтенант Губанов уйдет в отпуск и примется копать старое дело об убийстве. Вполне вероятно, что копание это закончится, как говорится, ничем. Но Юра будет хотя бы уверен, что этот путь он прошел до конца и начнет копать в другом месте. Слава богу, в этом предприятии у него нет начальников, которые станут требовать очередную палку для статистики. И сроки ему никто не устанавливал. Можно работать вдумчиво и не спеша. «Эрик, а можешь объяснить про концертмейстеров?» — спросил он. «Легко», — с удовольствием откликнулся музыкант. Но уже через 10 минут стало понятно, что ничего не понятно. «Был бы у тебя инструмент, я бы показал», — огорченно покачал головой Эрдени. «А знаешь, давай-ка я просто проведу тебя на какой-нибудь зачет к вокалистам. Если захочешь, рядом посижу, объясню на живых примерах. Когда сам услышишь хотя бы два-три раза, тогда легче пойдет». «У меня работа. День ненормированный». «Ну тогда просто на любое занятие. У нас же народ занимается с утра до вечера». «Как узнаешь, что сможешь освободиться, звони, договоримся». Ну, «Не хочется тебя напрягать». «Да брось! Я ведь тоже в консе целыми днями торчу. У меня специальность такая, что дом не позанимаешься. Да и инструмента нет». А мысль выглядела привлекательной. «В обычный день ничего, конечно, не спланируешь, но вот если как сегодня, после дежурства...» На следующий день лейтенант Губанов зашел к начальнику поговорить насчет графика дежурств. Мол, время предновогоднее, семейным сотрудникам нужно готовиться к празднику, подарки искать, елки покупать, продуктами затариваться, ну и вообще. А он, Губанов, не женат, так что ему не в тягость дежурить лишний раз. Тем более надо опыта набираться, а суточное дежурство – самая благодатная почва, потому как случается все подряд, и на все приходится выезжать и реагировать, так что удается познать самые разные стороны и криминальной жизни, и оперативной работы. «Мог бы и не просить», — пробурчал начальник. «Тебя, как самого молодого, и так на Новый год поставили в график». Он обернулся, открыл сейф, достал листок бумаги, пробежал глазами. «Вот, до конца декабря ты дежуришь каждую неделю». А на январь будем составлять попозже. А можно мне в январе тоже почаще? Я готов. Начальник укоризненно покачал головой. Ты кого хочешь обмануть, Губанов? Меня! Скажу уж сразу, мол, так и так, нужно свободное время, хочу побольше отсыпных. Ну чего ты благородного ты из себя строишь? Небось девицу завел. Так ты имей в виду. То, что сутки заканчиваются, не означает, что ты можешь идти домой. Пока я лично не разрешу, никуда не уйдешь, понял? Понял. Глаза долу, плечи опустить. Хорошо бы еще покраснеть, было бы уместно. Но этого Юра Губанов не умел. Пока. Ладно, иди, свободен. До Нового года будешь пахать, как все, без всяких отгулов. А там посмотрим. Ну, хоть так.